Мальчик! Мальчик! Чего? А как тебя зовут? Меня зовут Саса! Ой, какое красивое имя! А в честь кого тебя назвали? В честь дедушки Грисы! Сол! Пепелявый! Ну чё, для отдыха всё взяли? Всё, всё взяли, всё! Надувной круг взяли? Взяли! надувную Зенсину взяли? Были. Забыли! Чёрта! Ладно, кругом обойдёмся! амур -э, -э, э а не верится тебе, но только в свободу пожалуйста, по а, -э -э -э, а э, -э знаешь, что падает, не, не. в пути. Помнишь, я тебе советовал хота в поликлинику сводить? Ну, ну, сводил я его, сводил. Ну что, он у тебя теперь в барте не кричит? Кричи, кричи. Ой, кричи. А что кричит? Кричит, ой, где он? Где? Где?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 Он лежит в постели Ой, в постели, ой, У него 37,5. с Ух ты! Завидую тебе, подруга Поцелуй меня, любимый, поцелуй меня Давай! И и боишься, лучше уходи Соль и сахар белые враги человека Если водка зеленые друзья.